Глава восьмая. Грудь сжалась, словно в клешне. Клетка ребер треснула под натиском стали. Артефакт бился, как сердце при ударе, неистово, аритмично, болезненно. Каждый миг наполнен смутным осознанием, что время начинает тянуться, словно река, то ли минуты. То ли вечность сжимаются и растягиваются в безумной пляске. черт, как же больно? Я почувствовал, как кровь стекает по подбородку, пачкая мой любимый худи. Да и порез теперь зашивать придется зараза, предупредил бы хоть я бы разделся. Синева пламени заиграла на рунном кольце, вихрь закружился, поднимая страницу книги к потолку, одаривая искрами и пеплом зал призыва. Жар раздувал волосы. Немного подпалил брови, но я все равно смотрел, не моргая, завороженный зрелищем. У меня что, и впрямь получилось? ха-ха-ха-ха! Да, черт, я хорош! Как же я хорош! Призывал настоящего слугу из бездны. Не, ну, Атаре тоже немного помогал. — Вышло лучше, чем ожидал, — проговорил Атаре, когда пламя угасло, оставляя после себя непроглядное облако дыма над костями. Правда? Ко мне вернулся дар речи и свобода движения. Клинок расплавился при контакте с артефактом, а раны уже как не бывало. Прости, что засомневался в тебе. Стыдно, если честно. Хм, Атари похлопал меня по плечу. «Забудем обиды, а сейчас познакомься со своим новым. Фамильяром из дыма показался силуэт. Низкорослый, с серой, слегка обугленной кожей, похожий на юркого гоблина. Существо одето в фартук поверх пиджака, на остроухой голове цилиндр с латунными черепами на пурпурном пояске. Длинные пальцы с черными когтями унизаны перстнями. Она переносится, красуются позолоченные очки в роговой оправе. Привет! Меня зовут Артем Николаевич Князев я. Смелее! подтолкнул Атари. Не мямли! Да, прости! Волнуюсь, как тебя звать слуга? Атари обязан был призвать кого-то крутого, например, Белфигор, Азазель, Небироск, сафан Мамон. Олег, флегматично ответил гоблин. Асма, Олег? Просто, Олег, без асма. Ты кого, блядь, призвал? Базарного клоуна? э -хе -хе, нет, развеселился Атари. Я призвал именно того, кого хотел. Это повар самого Люцифера. Так точно? Гоблин поклонился. Личный повар. «Его злодейского величества, императора Ада, Альфа и Омеги, начало и конца, того, кто владеет ключами смерти и жизни, сатана, дьявол, утренняя звезда». «Мы поняли, спасибо!» — перебил его спич призрак. «Охренеть!» — я обомлел. «Атари, он тебя, кажется, слышит». «Еще и вижу», — уточнил демон. «Разумеется, он ведь чует энергию, которая его призвала», — кивнул рыцарь. «А теперь обязуется служить тебе, парень». «Круто, конечно, но он ведь повар, так? И чему он меня научит-то? Как готовить равиоли?» «Я дарю вам силу», — «О, сын нетерпимости! Мою маму звали по-другому!» «Прошу прощения, о, сын скудаумия! Если вы не поняли моей аллюзии!» Я с шумом втянул воздух через нос и повернулся к призраку. «А можно других посмотреть? Мне этот не нравится!» Девочки, не ссорьтесь! Ха -ха -ха -ха", засмеялся призрак. У Олега специфическая манера общения, но поверь, он крайне силен. Не могу устоять перед зовом благородного рыцаря, чье имя стерли из истории. Печальная, но поучительная притча. Фамильяр сверкнул с желтыми зрачками звериных глаз. «Атари? Или мне лучше звать вас?» «Атари! Так и звать!» «Как будет угодно!» Гоблин в очередной раз поклонился. «Похоже, Атари впрямь рыцарь из легенд. Надо будет потом разузнать у него подробнее. «Придет время, сам тебе обо всем расскажу!» все время забывая, что он читает мои мысли. А пока, Олег, покажи, на что способен. Дай почерпнуть энергию из своего источника. Узнаем заодно, к чему пацан имеет склонность и почему он не смог пробудиться до этого. — Как прикажете, — пожал плечами гоблин, — я ощутил, — как внутри тела словно открылась воронка, сжимающая все органы, натягивающая чувства до предела. Слух обострился, я слышал журчание воды над каменным потолком. Алиса смыла в туалете. Я чувствовал запах паленой крысы, которой не посчастливилось угодить в огненный вихрь. Я мог ощутить каждый Орган внутри по отдельности, особенно артефакт. Кровь бурлила, по венам будто кипяток гоняют. А вот в животе леденящий холод. «Вау! Это и есть дар!» Я поводил пальцами перед собой. Они двигались неестественно медленно, оставляя за собой зрительный след. «Похож на приход!» Первый раз всегда так. Взгляните на свой перстень, сын удивления, и вот свет подскажет вам, какого рода материя вам подвластна. Я глянул на перстень, нанизанный на безымянный палец, и чуть было не взвыл волком. Лиловый, блядь, лиловый! Забавно! хе Атари. Тари. Я владею силой света, а ты не Мы как свет и тьма, как инь и янь. Не кромант! хотелось плакать. Нет, я же мужик, надо быть последовательным. Сначала порвать на себе худи, потом выдрать все волосы а после уже зарыдать, как побитая сучка, сидя в ванне и прижимая коленки к груди. «Да за шо?» «Необычная реакция», — фамильяр вылупился на меня в недоумении. «О, сын безумия! Знаешь ли ты, что некромантия — одна из сильнейших материй, Возможность повелевать силой самой смерти – великая привилегия и тяжкая ноша. Не хотел ему отвечать, у меня сейчас слюна текла с уголка рта. Мне вот совсем пофигу, насколько элитная эта ваша некромантия. У нее есть один существенный такой недостаток. Я до усрачки боюсь мертвяков. «Извините». Олег обратился к Атаре. Можно мне другого, владыку? Не! -е -е, призрак, походу, наслаждался представлением в полной мере, иначе как объяснить эту паскудную улыбочку? Вы, как я и кофе, можете друг другу не нравиться, но в общей компании тусоваться придется. Это. Ни одно и то же, захныкал я. Это мертвяки гадкие, отвратительные, ожившие трупы. Буа. Дарник Романта предполагает не только повеление мертвым. Олег почесал переносицу. Есть иные виды воздействия, кости тряс, касание смерти. Разложение, некротическая стрела, вампиризм — это сильные атакующие заклинания. Изучите их и станете некромантом, специализирующимся на колдовстве, а не призыве. Легче стало, но не особо. Во всяком случае, я перестал лить сопли. «Хэй, парень, расслабься!» Атарий не думал убирать свою дебильную усмешку. Посмотри на себя. Ты теперь одаренный. Сможешь стать охотником, как ты и хотел. У тебя даже глаза цвет поменяли. Разве не здорово? Правда? Черт, где телефон? Я должен посмотреть. Там по-любому зеленый или вообще красный. Хе-хе, во! В академии вся охренеет. «Да и Вика, наверное, тоже». М -м -м, «Не, это уже я размечтался». «Она просто фыркнет, скажет, ну, наконец-то тупица, и отправит меня драить полы». Я достал телефон, открыл фронтальную камеру и немного разочаровался. «Карие!» «Не расстраивайся!» Они будут менять цвет по мере поднятия уровня твоих способностей. Просто твой организм пока не умеет должным образом взаимодействовать с энергией бездны». «Такое разве бывает? Чтобы глаза цвет меняли постоянно?» «Это большая редкость, но и ты случай нетривиальный». «У тебя фамильяр, а не стандартный контракт», — успокоил меня Атари. «И чуть не забыл, Олег, а почему парень не смог открыть врата? Что помешало?» Фамильяр пристально на меня взглянул. Леденящий такой взгляд меня аж трухнуло, хуже, чем у майора Леднева. «Его канал с попросту сломан каким-то...» «Мощным проклятием!» «Меня прокляли?» «Вот так новости!» «Причина!» — настоял рыцарь. «Не могу знать. Это была ведьма весьма могучая. Если она окажется рядом, я почувствую ее энергию. У нее специфический запах». То есть какая-то грязная швабра взяла и заблокировала мне все чакры просто ради фана. Я принципиально ее найду и придушу, предварительно переломав все кости, так же как эта тварь переломала мне жизнь. Сын раздомей также может пользоваться моей силой с помощью родового... Перстня, даже если меня не окажется рядом, насыпал инфы фамильяр. В принципе, звучит тут удобно. Я все больше и больше обрастаю заряженными артефактами. Перстень с некромагией. Сердце, точно, сердце. Олег, слушай, эм, а что за хрень у меня вот тут? Я ткнул себя в грудь. Предположу что это ребра, сын необразованности. — Спасибо, Кэп, я про артефакт. — Ах, вы об этом! Он поправил очки на длинном носу. — Сердце не мое, если мои глаза меня не обманывают. — Впервые слышу. — Не мудрено. артефакт появился... «Задолго до вашего рождения. Ему практически тысячи лет, и он существует в единственном экземпляре. Я присвистнул. Денег поди стоит столько, что хватит не только со всеми долгами рассчитаться, но и купить безлимитный абонемент в лучшие салоны столицы». «И как долго он может быть активен?» — уточнил Атари. «Так, если и этот скажет, что осталось четыре минуты, я ему точно втащу». «Тысячу лет!» «Фух, у меня отлегло! Мне еще жить и жить! свое родненькое сердечко искать как-то не принципиально уже!» «Однако...» Девятьсот семьдесят уже минуло с момента создания артефакта, с учетом моего призыва стоимостью в десять лет, вам осталось жить около двадцати. Постой, меня вогнали в ступор. У меня значит двадцать лет на то, чтобы найти свое настоящее сердце при условии... Если не будете пользоваться его силой вообще, да, каждое воззвание к аватару сердца тратит его энергию, тем самым сокращая его срок службы. Звездец! Спешу вас утешить, сын паники. Сердце можно питать анимой поверженных демонов, либо же поглощая артефакты. Тем самым вы зарядите сердце немуэ, как батарейку. Бляха, муха. Челюсть сжалась от негодования. Какая-то хреновая математика выходит. Я иду в Эхос, трачу там силы безны, лечу, сидерусь с помощью Атари и выхожу в лучшем случае в ноль. Но я так не играю. В чем проблема? Справился Атари. Сложив руки на груди, «Ты научишься! Не все сразу!» Доступ к эхосам только платный. Нужны либо ключи за огромные деньги, либо членские взносы в гильдию, а у меня безрейтинговая ареста. Только насмех поднимут и позволят рюкзак носить за охотниками, водички им там подать, когда жарко станет. Есть вариант поступить... Винтербург и идти уже не как член гильдии, а как военный. Я так и хотел сделать, но, опять же, экзамен я завалил. На взятку денег как бы тоже нет. — В общем, все упирается в финансы, — подытожил призрак. — Именно. Кстати, Олег, можешь денег подзанять? — Не могу, сын бедности. В аду мы пользуемся душами. «А правой ванными! Идите в ногу с прогрессом!» Наступила неловкая тишина. «Эй, ну, смешно же! «Как скажете, сын юмора!» Теперь к одному зануде присоединился второй. Осталось понять, как скоро я скопычусь от удушья в их компании. Атаре прохаживался по залу, рассматривая гравюры, где помимо сэра Кея были изображены другие рыцари. «Парень, а где обитает Персиваль?» «Император? Ну как же, в столице, в Винтербурге, я туда и хотел поступить, а что?» «Значит, ты туда поступишь», — заявил Атари, — «и я тебе в этом помогу». «Конечно, здорово, но, как я сказал прежде, Ноумани, мани у хани Простите, что вмешиваюсь, подал голос Олег. Но в вашем мире деньги это вовсе не проблема. Конечно, не проблема, согласился я, это решение. Пойдите в место, где грешники испытывают благосклонность фортуны. Ха -ха -ха. Предлагаешь зарядить казик последние гроши? Мой смех сотрясал своды зала. Отличная шутка. Погоди, а он прав. Аура рыцаря возбужденно вспыхнула. Мы же с легкостью облапошим любых картежников. Каким же образом? Я что-то не догоняю. С помощью меня, Атари расплылся в коварной усмешке. Я-то не видим, да и любые ограничения в виде амфирового поля на меня не сработают». «Ха! Ты гений! Тогда нам нужен стартовый капитал и побольше!» — прикинул я. «И я даже знаю, где его надыбать, только придется наведаться в место, где собрались самые опасные преступники страны». «Куда же?» «В банк!»